Часть 27. Продолжение. В зал высшего совета Теократии вбежал один из рыцарей внутренней стражи. Тут ему преградили путь два могучих четверть Бога. Мужчина опустился на одно колено и назвал причину появления. Срочное сообщение от астролога тысячи миль. Девять седых старцев в красных мантиях Прервали свою беседу и недовольно уставились в его сторону. Сидевший во главе длинного стола старик с припухшими глазами тихо произнес «Докладывай». «Ваше святейшество, астролог Тысячи Миль исследовал северные границы страны и обнаружил крупный отряд стрелков, движущийся в направлении Сингиза». «Где она сейчас?» «На месте». Продолжает наблюдение за отрядом через зеркало дальновидения, ваше святейшество. введи ее сюда вместе с зеркалом. Будет исполнено, ваше святейшество». Рыцарь встал на ноги и выскочил за дверь. В комнате опять воцарилась тишина. «Как думаете, это вторжение связано с появлением в гильдии авантюристов Ирантеля «Чужака с божественной силой»? Спросил архиепископ Уравных. «Пока астролог не покажет нам отряд противника, выводы делать рано. Давайте вернемся к обсуждению прошлой темы. Прошлая тема может и подождать. Она не так актуальна, как появление у наших границ вражеских войск, особенно в свете того, что среди них может оказаться неизвестная нам ранее полубогиня». Еще достоверно не установлено, что она является полубогиней. Отряд Черного Писания, посланный нами в королевство, еще не вернулся. Он и не мог вернуться. Вчера верная смерть взяла из сокровищницы падение замка из страны и отправилась с капитаном Взрывом и Магнусом в Сингис. А почему Магнус не доставил их сразу в Ирандель? Магнус уже воспользовался вчера своим порталом для отправки наших агентов в империю Бахарут, поэтому в Сингис они выдвинулись верхом. Тем более, леди Кайре все равно нет в столице. Она отлучилась, чтобы присутствовать на свадьбе младшей племянницы, которая как раз проходила вчера в Сингизе. Встретившись с ней в городе, они смогут сегодня же оказаться в Ирантеле. И уже завтра. Мы сможем получить интересующую нас информацию или в случае ее отказа сотрудничать, завладеем ею в качестве послушной куклы благодаря контролю разума. Нужно было сразу приказать капитану захватить ее разум. От свободной воли одни проблемы. Подчинение разума делает полубогов бесполезными болванами. Зачем убивать их потенциал, если при правильном подходе можно отлично воспользоваться им и без контроля разума. Ладно, может, вы и правы, но среди них всегда будут попадаться сорняки и бунтари, такие как Клементина. Она не только сбежала с одним из сокровищ Теократии, но умудрилась убить трех наших четверть богов из числа внутренней стражи. Значит, они были слишком слабы. Клементина не входила даже в первую десятку убийц Черного Писания. Проиграть ей — позор для четверть Бога. В деревянную дверь зала высшего света постучали. Дверь отворилась, и на пороге появилась одетая в легкое платье девушка с длинными волосами голубого цвета, сплетенными в две толстых косы, свисавшими по бокам от головы. За ней стояло два рыцаря, держащий в руках овальное зеркало и тумбочку. Вскоре зеркало было установлено на краю стола на специальной подставке, а девушка разместилась сбоку от него, чтобы не перекрывать обзор архиепископом. Астролог закрыла глаза и взмахнула руками. Изображение в зеркале сменилось с отражения внутреннего убранства зала совета на вид крупного города с высоты птичьего полета. «Ваше святейшество!» «Прошу простить меня. Я не распознала принадлежность отряда стрелков и зря потревожила вас. Я допустила ошибку», — поджав губу, сказала девушка. «В чем состоит твоя ошибка?» Я проследила за дальнейшими передвижениями отряда. Он подошел к Сингизу и без сопротивления вошел внутрь. Скорее всего, это были наши стрелки из северо-восточного форта Теократии. Простите меня. «А зачем крупному отряду стрелков вдруг потребовалось перемещаться в город?» «Этого я не знаю, ваше святейшество». «Где они сейчас?» «Расположились на северной стене города». «Значит, они готовятся отражать нападение на город. Покажи ближе». Девушка задвигала руками. Вместе с движением ее рук двигалось и изображение в зеркале. Астролог сфокусировала картинку на северной стене города, и старик, ближе всего сидевший к зеркалу, вдруг воскликнул. «Смотрите! На башне справа стоит капитан Черного Писания, а за ним верная смерть!» «Где?» — сощурившись, спросил тот, что сидел дальше всех. «Эх, глаза уже не те! Ничего не вижу! Стража, перенесите тумбу и зеркало к дивану!» — приказал возглавляющий собрание архиепископ. Пока стража возилась с установкой тумбы и зеркала, сгорбленные старики перешли к дивану и установленным рядом креслом. Все разместились так, чтобы как можно лучше видеть происходящее на экране зеркала. Сеанс наблюдения в реальном времени продолжился. Картина в зеркале немного изменилась. Арбалетчики на стене уже не прятались за зубцами стены, а стояли в полный рост — с интересом наблюдая за происходящим на равнине. «Куда они все смотрят? Покажи ближе!» Всматриваясь в крохотные фигуры за стеной, приказал архиепископ. «Да, ваше святейшество!» Девушка сделала еще несколько манипуляций руками, искосо заглядывая в экран, и картинка остановилась над несколькими фигурами в поле. «Изменить угол обзора!» «Да, ваше святейшество!» — покорно ответила девушка, уже ожидая этого приказа. Она сделала несколько движений от себя и вниз, и картинка в зеркале перестала быть видом сверху, а остановилась в положении вид сбоку. «Еще приблизь!» — выпучив глаза, приказал старик. «Ваше святейшество, это может быть опасно!» Хотя наше присутствие никак не заметно для наблюдаемых, было установлено, что через зеркало можно получить физический и магический урон, словно вы сами стоите в точке наблюдения. Если в вашу сторону пустят стрелу, она вылетит из зеркала. — Я прекрасно знаю об этом, девчонка! — строго глянув на сжавшуюся девушку, прошипел старик, уставший напрягать слезящиеся глаза. — С такого большого расстояния ничего не видно. Выполняй мой приказ! — Не говоря больше ни слова, астролог приблизила вид так, чтобы люди в поле были видны в зеркале в полный рост. «Черное Писание игнорирует наши предписания и засветило себя перед такой толпой людей. Чем это они занимаются, когда должны быть в Ирантеле?» — воскликнул один из стариков. — Думаю, это очевидно прокаркал молчавший до сих пор старик с блестящей лысиной. «Они собираются сражаться с врагом, напавшим на Сингис». «Это с кем?» «Разве вы не видите вон того, в странной желтой одежде?» «Этот? С лысиной, как у вас?» усмехнулся архиепископ справа. «Именно!» Криво улыбнувшись, ответил старик. Тем временем фигура в черном плаще вышла навстречу лысому парню и сняла маску. Девушка с синими волосами невольно слегка повернула изображение. Ей всегда хотелось увидеть истинное лицо своего капитана. Параноидальная секретность не позволяла сделать этого даже членам писания. Лицо капитана было прекрасно. Но после атаки противника оно скривилось в гримасе боли. Девушка видела, как капитан упал на колени а за его спиной пришла в движение другая фигура в черном плаще. Астролог сидела сбоку от зеркала и не могла в деталях разглядеть происходящее. Но вскоре она поблагодарила богов, что не сидела на сантиметр правее. Фигура в плаще напала на лысого противника со стороны наблюдения, и в следующую секунду в зале высшего света произошел взрыв. Когда оглушенная взрывом девушка смогла встать с пола, она увидела, что четырехметровая в толщину стена главной цитадели, находившаяся напротив зеркала, исчезла. Стоявшие перед зеркалом кресла и диван с архиепископами исчезли в образовавшемся проломе. Глазам испуганной девушки предстала ужасная картина разрушений. Воронка конусом, расходящийся от зеркала и до горизонта. Не менее третьей территории столицы Теократии было разрушено всего одной неизвестной атакой, нанесенной прямо через магическое зеркало. Осознав это, астролог в ужасе отскочила из ровно очерченной зоны поражения. Она искоса заглянула в зеркало, но оно оказалось разбито. Магический предмет разрушился, не выдержав огромной энергии взрыва. Лысый парень терпеливо ждал, когда его противник закончит приготовление и выйдет на поединок. Наконец парень в черном плаще вышел вперед и снял маску. Его красивое и, на удивление, юное лицо озаряла хитрая улыбка. «Ты слабак. Тебе ни за что не победить меня. Нападай. Или уже испугался?» Выставив вперед свое копье, сказал парень. На самом деле капитан Черного Писания специально словесно раздражал противника, тем самым провоцируя его на яростную атаку. Чем больше сил его враг вложит в атаку, тем быстрее устанет и тем быстрее закончится сам бой. Изматывающая тактика капитана действовала безупречно, заставляя противника раскрыть все свои козыри, в надежде пробить защиту копья. Капитан мог не беспокоиться о защите, магическое копье перемещалось само и блокировало любой удар без его управления. Главное – не мешать его свободному перемещению. Во всяком случае, так было раньше. Сайтама боялся бить человека кулаком. Он чувствовал, что кроме уже привычной силы в нем бурлит дополнительный заряд энергии. Первый удар лысый парень нанес в копье. Просто один обычный ослабленный удар с углом атаки в сторону от противника. Удар, чтобы оценить свою возросшую силу, не более. Выглядело так, как будто он просто слегка стукнул кулаком выставленное ему навстречу оружие. Но даже от такого невзрачного удара копье тут же переломилось. Его наконечник... С гулом прорезал воздух и застрял в каменной кладке, врезавшись в городскую стену. Оставшаяся в руках капитана часть затряслась, как живое существо, лишенное головы, и в мгновение ока, выкачав из капитана всю ману, растаяла в воздухе. Парень явно не ожидал такого развития событий. Его оружие было разрушено, но в этот момент его волновало совсем другое. Жреца накрыла агония. В считанные секунды, распрощавшись с запасом маны, он побледнел и скорчился от боли. Его ноги затряслись, и не в силах больше стоять, он упал на колени. Временной взрыв решил, что капитана сейчас добьют. Желая защитить жреца, он без раздумий кинулся на врага. Чтобы не задеть товарища, он обошел его справа и атаковал противника слегка завернув ему за спину. Сайтама в этот момент согнулся к хватающему ртом воздух парню, интересуясь, не нужна ли ему помощь. Кинувшийся в атаку временной взрыв застал его почти врасплох. Конечно, инстинкты Сайтамы нельзя было просто застать врасплох. Рука сама отразила несущийся в глаз клинок, но с этим была одна проблема. Инстинкты не умеют контролировать силу. Тело вложило в удар столько силы и скорости, сколько посчитало нужным, а, по его мнению, серьезный удар был тут вполне уместен. Отбив неожиданную атаку, Сайтама испугался, не задел ли он случайно ударивший на автомате рукой свой собственный караван. Но, заметив по краям воронки перед собой остатки дозорных башен, понял, что удар пришелся в сторону города оказавшаяся недалеко от эпицентра взрыва полуэльфийка, выронила свое оружие, когда ее и спутников сдуло в кратер взрывной волной. Там же оказался неспособный пошевелить конечностями капитан. Поймав в полете капитана и леди Кайре, полуэльфийка жестко приземлилась на дно кратера. Зэши Цацумеи Лихорадочно искала глазами оставшуюся за пределами кратера косу. Капитан, не разбившийся только благодаря усилиям полубогини, заорал. «Леди Кайре! Если он появится, используйте предмет!» Кайре скинула плащ и была готова использовать падение с замка из страны в любую секунду. Пожилой мужчина с посохом успел активировать в падении полет и приземлился на дно кратера. Ожидая приказа открыть спасительный портал, Сайтама заглянул в кратер. К его радости люди в плащах не пострадали. Желая извиниться за чрезмерное применение силы, он прыгнул в яму. Пролетев 70 метров, Сайтама без проблем приземлился на каменное дно кратера, из-за чего камень под его стопами растрескался явление в трех десятках метров от себя лысого парня вызвало у в кучку людей настоящий ужас. — Леди Кайре, используйте предмет! — шепнул через плечо капитан. — Я открою портал в столицу, — прошептал стоящий позади всех Магнус. — Выполняйте, — подтвердила Зэши. Когда Сайтама приблизился достаточно, чтобы сокровище теократии подействовало, леди Кайре активировала предмет. Результатом его действия должна была стать потеря сайтамой воли. Он должен был остановиться и молча ждать команд извне. Но парень продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало. — Не действует, — изумленно прошептала Кайре. — Божественный предмет не действует на него. — Этого стоило ожидать, — буркнула полуэльфийка. — Отступаем! — Магнус как раз завершил создание портала овальной формы и нырнул в него первым. За ним последовала леди Кайре. Зэши подхватила лежащего на земле капитана под руки и поволокла в портал. Сайтама решил помочь хрупкой девушке с тяжелой ношей. Он ускорился и в мгновение ока оказался рядом с ней. Полуэльфийка вскрикнула от неожиданности и в спешке нырнула спиной в червоточину, Затаскивая следом обессиленного парня. Сайтама подождал, пока ноги парня почти исчезнут внутри черного овала и засунул в него свою руку. Ладонь исчезла внутри черной ряби, но боли или других неприятных ощущений не было. Зажмурившись, парень осторожно просунул в портал лицо. По другую сторону портала оказалось просторное и хорошо освещенное помещение с множеством дверей. Из-за отсутствия окон оно напоминало подвал. Люди, скрывшиеся в овале, стояли в нескольких метрах от него с выражением ужаса на лице. — Идиот! Я же сказала! Закрывай! — прорычала и полуэльфийка. — Да я пытался! — оправдывался пожилой мужчина. Он вставил в портал руку, и заклинание отмены не сработало. — А где это мы находимся? Не обращая внимания на перепалку новых знакомых, спросил лысый парень. в столице робко ответил лежащий на полу жрец. «О, мне как раз сюда и надо», — радостно воскликнул Сайтама. «Меня попросили освободить дочерей короля эльфов. Где они?» Услышав наивный вопрос противника, присутствующие переглянулись. В их глазах читалось удивление. Они думали... Он и вправду настолько наивен, что считает, будто ему раскроют государственную тайну. Стоит только спросить. «Я сейчас вернусь. Подождите меня», — сказал парень и, исчезнув в портале, схватился за край овала рукой. «Закрывай!» — завопили все присутствующие, но Магнус лишь покачал головой, указывая на пальцы незнакомца, все еще находящееся внутри. «Такое просто невозможно!» Но Сайтама этого не знал, и поэтому, без сомнений оторвав черный овал от места открытия, выпрыгнул с ним в руке из кратера. Дальше парень совершил еще одну невозможную вещь. Он усилием рук растянул портал настолько, чтобы в него могла проехать повозка. Еще раз заглянув в червоточину, чтобы убедиться в ее работоспособности, Сайтама загнал в нее свой караван и прошел сам. На глазах все еще пребывающих в шоке членов Черного Писания парень закрыл портал за собой усилием рук. «Ну что, я вернулся? Так где мне забрать принцесс?» Не обращая внимания на открытые рты людей, переспросил Сайтама. «Там, махнув рукой в сторону одной из дверей...» и тут же, удостоившись презрительных взглядов товарищей, сказал капитан. «Чего?» — возмутился парень. «Может, лучше не игнорировать того, кто одним ударом руки способен уничтожить целый город?»